Я посидел, немного глядя в незащищенное сеткой окно, на залитую желтым светом низину, где стоял Бергширский колледж, слушая, как ярмарку в Скарборо сменяет «Греби к берегу, Майкл», а ее постарайся припомнить, и действительно старался припомнить как можно больше о Минди и тех давних днях в Ан-Арборе. Думая о тайнах и совпадениях, о легком телесном возбуждении, которое породили два глядевших из-под балаклавы карих глаза и нееврейская улыбка над воротом вязаного шишечками свитера. Тайны определенного рода требуют исследования, которое позволит еще лучшей, более сложной тайне развернуться перед вами подобием экзотического цветка. Однако многие тайны так просто не раскроешь и простым наведением справок не возьмешь. Моя потребовала, чтобы на завтра я встал ни свет ни заря, проехал 80 миль, отделявших меня от Вест-Овида, вошел в магазин, каталог которого прихватил с собой, и прямо с порога спросил у кассирши, Кто эта женщина в охотничьем наряде из чертовой кожи? Я, видите ли, учился с очень похожей в колледже. Она потом вышла за моего лучшего армейского друга, с которым меня разлучили во вьетнамском лагере военнопленных, и с тех пор я о нем ничего не слышал. Кассирша, краснолицая и малорослая гэмпширка, радостно сообщила, что женщина эта, Минди Стейнхорн, жена доктора Пита Стейхорна, дантиста, офис которого находится в центре города. Мне нужно только поехать туда, зайти в приемную и посмотреть, не он ли мой давно потерянный друг. «Я не первый», — сказала она, — «кто узнает в каталоге старых друзей, но большинство таких людей, разобравшись во всем, понимает, что они ошиблись». «Быстрее выскочить из магазина, я просто-напросто не смог бы». И направился я, стоит ли говорить об этом, вовсе не к доку Стейхорну. К телефонной будке, что стояла на другой стороне улицы у торговавшего джипами автосалона. В ней я выяснил, что Стейхорны живут на Рафлс-Роуд и набрал, не успев ни моргнуть, ни вздохнуть, номер Минди. «Фрэнк Баскомб» переспросила она. «Этот шаловливый голос я узнал бы и в переполненном вагоне подземки». «Господи Боже, как ты сумел отыскать нас здесь?» «По каталогу», — ответил я. «А, ну, конечно», — она смущенно хихикнула. «Смешно, правда? Я снимаюсь, чтобы со скидкой покупать у них одежду, а Пит считает, что это неправильно». Ты здорово выглядишь. Правда? Еще какая. Похорошела. Дьявольски похорошела. Ну, я когда вышла за Спенсера, нос поправила. Прежний ему не нравился. Рада, что он тебе по душе. А где же Спенсер? О, Спенсер, я с ним развелась. Знаешь, он был такой гнидой. Я знал. Я здесь уж 10 лет живу, Фрэнк. «Вышла за хорошего человека. Он дантист У нас дети с идеальными зубами». «Здорово. Похоже на отличную жизнь. Да ты еще и в модели подалась». «Черт знает что, правда? Ты-то как? Что произошло с тобой за 17 лет? Наверное, много чего». «Кое-что произошло», — ответил я. «Только рассказывать неохота». «Ладно». Красные с серебром вымпелы развивались перед парковкой автосалона. На ней, под ярким солнцем Новой Англии, выстроились в два длинных ряда — Чироки и Апачи. Близилась зима. Верхушки гор уже оделись на этой широте в красное и желтое. Через день начнется учебный год, а я уже знал, что преподавание мне не по сердцу что жизнь моя повернула в новое опасное русло. Знал я, впрочем, и то, что хочу в последний раз увидеть Минди Левинсон Карп Стейхорн. Многое, многое изменилось, но если она осталась какой была, значит, и я могу еще стать каким был. Минди, что? Мне хочется увидеть тебя я обнаружил, что увещевательно улыбаюсь телефонной трубки «Когда, Фрэнк?» «Через десять минут. Я сейчас неподалеку, на улице. Просто проезжал через город». «Через десять. Это было бы здорово. Наш дом найти очень просто. Давай я тебе расскажу». Дальнейшее заняло совсем немного времени, но вместила все, на что я рассчитывал, хоть, вероятно, и не то, что у вас на уме. Я подъехал к ее дому, большой перестроенной муравской ферме с амбаром, множеством надворных построек и приятным прудом, в котором плавали по отраженному небу гуси. Увидел во дворе золотистого тона собаку и экономку, смирившую меня подозрительным взглядом. В дальнем конце прихожей стояли двое детей, лет восьми и десяти, и девушка лет 17. Все они улыбались мне, когда я уводил их мать. Мы с Минди поехали в моей машине, вверх которой я опустил к озеру Санапи, рассказывая дорогой обо всем, что с нами было. Я рассказал про Эксы Альфа, про других наших детей и мою писательскую карьеру, про спортивную журналистку, про замысел стать ненадолго преподавателем. Все это, по-видимому, интересовало ее не сильно, однако реагировала она приятным мне образом, а я ни на что больше и не рассчитывал. Минди же рассказала о Спенсере Карпе, о своем муже и детях, о том, как ей нравится общая психологическая установка людей, которые живут здесь, в северном краю, и о том, что, на ее взгляд, страна меняется не столько к лучшему, сколько к худшему, и что в Детройте ее теперь силком не загонишь. Поначалу она вела себя осторожно, даже опасливо, и говорила, словно со бюро путешествий, и сидела немного прижавшись к дверце плавно летевшей по шоссе машины, так, будто побаивалась, что я могу оказаться мрачным разрушителем, явившимся, чтобы испортить ей жизнь, напомнив о давно о прошедших делах. Однако, спустя недолгое время, увидев, насколько я тих и покладист, как увлеченно слушаю ее, поняв, что я всего лишь хочу побыть рядом с ней пару часов, не приставая с вопросами, хочу любоваться ею, выдерживая между нами дистанцию, не пытаясь войти в ее жизнь или затащить ее в койку какого-нибудь стоящего на дороге в конкорту боговом отеле, что я не раз проделывал, Минди снова прониклась ко мне теплыми чувствами, развеселилась и до самого нашего прощания была всем довольна. Собственно говоря, она в конце концов Стало время от времени приобнимать меня и чмокать в щеку. А один раз, когда мы отъехали Ост-Вест-Овида, так далеко, что никто из знакомых увидеть ее не смог бы, положила голову мне на плечо. Она даже сказала, что не собирается рассказывать Питу о моем появлении, потому что так будет вкуснее. И тут уж я обнял ее и поцеловал. А потом я просто отвез ее домой. На ней было куплено все по тому же каталогу мятного цвета хлопковое платье с узким лифом и широкой сборчатой юбкой, которую Минди подняла, усевшись в машине выше своих великолепных колен. И выглядела она нисколько не хуже своих фотографий. Такой я ее и запомнил. Такой, вспоминая всякий раз, когда вижу в каталоге, год за годом сменяющий один традиционный яркий наряд на другой, идущий себе и идущий в совершенное будущее. И вот что я чувствовал тем вечером, возвращаясь по долгому медленному шоссе в городок, приютивший Бергширский колледж, пересекая Коннектикут и въезжая в открыточный Вермонт, Мне стало лучше, лучше во всех возможных смыслах. В конце концов, мы с Экс – люди слишком современные для такого рода совершенной, словно засахаренной жизни, независимо от того, во что превратилась теперь наша. Но я краем глаза увидел жизнь в своем роде почти совершенную. Настолько совершенную, в буквальном смысле этого слова – Насколько оно, по уверениям каталогов, возможно. Увидел ее нечаянно, непреднамеренно. Отчего и понравился Минди заново, отчего она и могла целовать меня и обнимать, нисколько того не стыдясь. Я ничего не забрал с собой, ничего не разрушил, хотя, получив одним поцелуем больше, и мог бы потащить ее в тот самый мотель на дороге в Конкорд. По сути дела, я пережил короткое любовное приключение, пусть и не доведенное до конца. И мне было вполне достаточно этого, как было бы достаточно и любому другому мужчине, который старается вернуться напрямую на лучшую дорогу, старается видеть во всем светлую сторону и положить конец своей дремотности. К тому времени пошедшей надеялся я на убыль, Впрочем, тут я, безусловно, ошибался.